Глава 32. 28 февраля 1945 года. Эстер. Эстер огляделась вокруг, не в силах поверить, что она снова работает в нормальной больнице. На прошлой неделе их перевели в Аушвиц-1, и они с изумлением смотрели на красивые кирпичные здания, ныне занятые Польским Красным Крестом, где была такая роскошь, как одеяло, матрасы и лекарства. Все было скромно, но в сравнении с лагерной жизнью в Беркинау это была настоящая роскошь. Эстер постоянно порывалась потрогать доставленные антибиотики, ей казалось, что она попала в будущее. Два года она обходилась самым примитивным, как животное, в клетке, и сумела выжить только благодаря духу товарищества и поддержке среди окружавших ее женщин. Вернуться к цивилизации было все равно, что опустить замерзшие руки в горячую воду. Одновременно и наслаждение и боль. Она постепенно начинала осознавать, чего была лишена в эти два года, и с осознанием приходил гнев. Астер стиснула кулаки, чтобы не начать колотить по стенам, и выглянула из окна. В бывшем лагере царила суета. Русские ушли на Запад, чтобы окончательно добить немцев, и их сменили польские организации. Каждый день прибывали медики и добровольные помощники — Впервые за долгое время Эстер смогла постоянно говорить на родном языке. Резкий, лающий немецкий сменился мягким и нежным польским. Хотя Эстер была безумно благодарна всем, но ей страшно хотелось домой. «Дом. Где теперь ее дом?» Ей сказали, что лодь освободили. Стены гетто снесли, люди пытались вернуть свои довоенные дома или занять новые захваченные убежавших немцев. В городе царил хаос. Живы ли их с Филиппом отцы? А если живы, то где они? Вернулась ли Лия? Вышла ли она замуж, как собиралась? Она вспомнила письмо Филиппа с новостями о сестре, и ее вновь пронзила боль от того, что слова эти погибли в строях немецкого антисептика. Но война кончилась. И теперь она может найти самого Филиппа. Жив ли он? Вернулся ли в родной город? Ищет ли он ее? Как он узнает, где она? Она улыбнулась. «Он точно знает. На ступенях собора святого Станислава, где шесть лет назад они обедали, не сводя глаз друг с друга». Она вспоминала тот момент, когда оглянулась и увидела сидящего на ступенях Филиппа. В длинных пальцах он крутил рассыпчатое печенье, а красивое лицо его морщилось от сосредоточенного изучения газеты. Тогда мир ее перевернулся, и это оказалось очень важным. К несчастью, перевернулся не только ее мир. Большие силы перевернули мир остальной и самым зловещим образом. Но одно, Остарь знала наверняка. Все, что у нее есть, это их любовь и дочь, рожденная от этой любви. И она собиралась бороться за это, как только вырвется. Разговаривая с работниками, она понимала, насколько отрезана от жизни была в лагере. Жажда узнать хоть что-то о близких и дорогих людях была сильнее любого голода и сильнее ее мучила. А еще Пипа. Имя дочери постоянно звучало в ушах Эстер и жило в ее душе. Она подходила к окнам, выглядывала из ворот во внешний мир. Эстер так никуда и не ушла. Их перевезли за три километра из Беркинау в Аушвиц-1. Хотя выехать из мрачных ворот женского лагеря было настоящим чудом, но больше она почти ничего не добилась. Где-то далеко жила ее дочь. Каждый раз, думая, как найти Пипу, Эстер ощущала физическую боль. «Сестра, вы мне поможете?» Эстер забыла о своих тревогах и повернулась к истощенной женщине на соседней кровати. Многим сейчас было гораздо хуже, чем ей, и она должна в первую очередь позаботиться о них. Но с каждым новым человеком, выходящим из ненавистных ворот, желание уйти отсюда становилось все сильнее. Вчера она видела, как Фанни в кружевах и мехах садится в машину польского офицера. Было совершенно ясно, чем она заслужила свободу, и все же Эстер ей позавидовала. Фанни заметила ее, ахнула и энергично замахала, словно они были лучшими подругами. Эстер машинально помахала в ответ. Но кто она такая, чтобы злиться на тех, кто вырвался из этого места? Каждый вечер они с Анной разговаривали про лоть и клялись вернуться, как только это станет возможным. Но мир менялся, и найти место на поезде, в автобусе или просто на телеге было невозможно. Эстер! В комнату держа исаака на бедре, ворвалась на Оме. Мальчик хихикал, подпрыгивая при каждом ее шаге. Эстер подняла, взяла мальчика и подняла его высоко в воздух, и он захихикал еще громче. Привет, Исаак, детка! Как дела? Мальчик засмеялся и вцепился ей в волосы. Исааку было уже почти пять месяцев, и он начинал испытывать свои ножки. Одежда его постоянно была грязной от грубых больничных полов, но теперь у них была вода и мыло для стирки, и Наоми относилась к этому легко. «Пусть ползает свободно», — говорила она. «Пусть разминает свои ножки, как ему захочется. Слишком долго он был в тюрьме». И сейчас Исаак потребовал, чтобы его отпустили. Эстер со смехом опустила его на пол и присела рядом, чтобы посмотреть, как он барахтается. Скоро он поползет, сказала она. Точно. Подруга посмотрела на нее со странным выражением лица. Наоми, все хорошо, все очень хорошо, Эстер, но... Она переступила с ноги на ногу. И Исаак, привлеченный звуком, повернулся и попытался подползти к ней. Эстер заставила себя встать. Что, Наоми? Что случилось? Наоми сглотнула и перевела взгляд на сына, пытавшегося развязать шнурки ее новых ботинок. Мы уезжаем поездом. Она сказала это так тихо, что сначала Эстер подумала, что ей послышалось. Поездом? Наоми судорожно сжала ее руки. Поездом, Эстер, отсюда! Не прямо в Салоннике, но в Будапешт. Венгры помогают своим вернуться, и там есть место для нас с Исааком. Оттуда мы сможем пробраться на юг, в Грецию, домой. Это чудесно, Наоми, — сумела выдавить из себя Эстер, но слова застревали у нее в горле. Она смотрела, как Исаак пытается съесть шнурки матери. Слезы подступали к глазам. Наоми уезжает и забирает Исаака с собой. С момента его рождения Эстер все силы направила на то, чтобы он выжил. Ей-то удалось. Он едет домой. Почему же ей так плохо? «Я не хочу бросать тебя, Эстер!» Эстер сквозь слезы посмотрела на нее. Наоми тоже плакала. «Не глупи, Наоми. Ты должна использовать этот шанс. Ты должна ехать домой. Мне страшно. Нам всем страшно. Мы слишком долго были заперты, здесь изолированы от реальной жизни. Неудивительно, что нам страшно». Но мы не можем позволить, чтобы такое случилось. Помнишь, как мы говорили? Наше единственное оружие — остаться в живых. Науми кивнула. А теперь у нас появилось новое оружие. Мы должны найти свою жизнь, свою реальную жизнь. Науми порывисто обняла ее, позабыв про Исаака, и тот опрокинулся. Изумление, написанное на его лице, было таким комичным, что они обе рассмеялись и заплакали одновременно. Мастер наклонилась, подняла мальчика и прижала его к себе так крепко, что ощутила бархатистость его детской кожи своим измученным лицом. «Он будет скучать по тебе», — сказала Наоми, обнимая обоих. «Я тоже. И Анна, я знаю. Но мы можем писать друг другу, Наоми. Мы не можем, мы не должны терять связь. Когда мы найдем наши семьи, когда я найду...» Это была выше ее сил. И Наоми осыпала ее поцелуями. «Когда ты найдешь Пипу, — твердо сказала она, — мы снова встретимся!» «О, Наоми!» — еще крепче обняла подругу Эстер. «Откуда в тебе такой оптимизм?» Греченка пожала плечами, и Эстер впилась в нее глазами, пытаясь сохранить ее образ в памяти, прежде чем она уедет. Беркинау был настоящим адом, но в этом аду она нашла прекрасных друзей. Душа ее ныла от неизбежной разлуки с ними. Это просто, с легкостью отмахнулась Наоми. Я такая, потому что без этого меня просто не было бы. Мир страшное место. Он стал страшным с того момента, когда нацисты стали завоевывать нас. Он страшен и сейчас, когда мы побеждаем их. Он такой же страшный, как и раньше. Они лишили нас прошлого. Они все еще определяют наше настоящее. Кто знает, каким страшным способом они повлияют на наше будущее? Это страшно, страшно, несправедливо. Если бы я думала об этом, то рухнула бы и начала кричать и колотить ногами по полу, как маленький ребенок. Но что в этом толку? У нас только одна жизнь, и нацисты уже отобрали у нас большую ее часть. Эстер вытерла слезы. Ты так права, Наоми. Ты такая сильная. Я знаю, что у вас с Исааком все будет хорошо. Когда ты едешь?» Нооми снова опустила глаза, и сердце Эстер упало. «Сегодня». «Сегодня?» «Прости, они прицепили дополнительный вагон, и появились места. Меня спросили, хочу ли я поехать, и я поняла, что должна согласиться». В душе Эстер боролись противоречивые чувства. «Правильно». «Конечно, тебе нужно ехать, ты должна ехать, но...» Она отступила назад, и они пристально посмотрели друг на друга. Эстер старалась навсегда запомнить эту молодую женщину, подругу и сестру в этом кошмаре. Она не могла поверить, что уже завтра Наоми здесь не будет. Впрочем, может, и они с Анной как-нибудь сумеют вернуться в Лодзь. Через два дня в лагерь пришел человек с тремя большими фургонами, запряженными крепкими лошадьми. Он шел по медицинскому лагерю, выкрикивая единственное слово. «Лодь!» Услышав это, Эстер выскочила из больницы. «Я еду в Лодь!» — сказал ей тот человек. «Я обошел здешние деревни, нашел людей и эти повозки. С удовольствием отвезу тех, кто захочет». «Какова цена?» Мужчина оскорбился. «Деньги мне не нужны. Я хочу помочь людям выбраться из этого ада, и мне нужны спутники в пути. Я Франк». Он протянул руку, и Эстер крепко пожала ее, подумав, что впервые за два года прикасается к мужчине. Рада знакомству, Франк. Вы очень добры. Не был бы так уверен, скривился Франк. Дорога будет тяжелой, до Лодзи 250 километров, и ехать мы будем не быстро, так что путь может занять несколько недель. Но мне надоело ждать поезда. Уверен, что поляки помогут нам в пути, так что стоит рискнуть. Ты из Лодзи? Да. «И хочешь вернуться домой?» «Да, очень!» Он пожал плечами и улыбнулся. «Так чего же ты ждешь? Это был хороший вопрос. Астер представила родной город и впервые за два года почувствовала, что может вернуться. Оглянувшись на больницу, она подумала про Анну. Акушарка была очень занята, множество женщин, которым удалось выжить в Беркинау, рожали, доверившись её по попечению. Но Астер знала, что мысли о доме и семье мучили Анну так же, как ее саму. «Могу я взять с собой подругу?» «Конечно!» — снова улыбнулся Франк. «Я отправляюсь завтра утром. Даст Бог, мы приедем в лодь как раз к цветению садов». Анна зажмурилась и явственно увидела вишню возле лестницы собора святого Станислава. Она осыпала своими лепестками их с Филиппом в первые дни их знакомства. Если этот добрый человек прав, она снова окажется под той вишней и найдет мужа. Филипп жив, она уверена, — Возможно, ее ждет холодная тяжелая дорога, но их будет вести надежда. Она хочет выбраться отсюда и вернуться в лодь. Она найдет Филиппа, а вместе они найдут свою дочь и снова станут семьей. Ну, так ты едешь? спросил Франк. Еду, решительно ответила Эстер и поспешала к Анне. На следующее утро, прямо на рассвете, они были на месте. Их тепло одели, им достались новые ботинки, в мешках лежали продукты от Красного Креста. Их набралось около тридцати человек. Они собрались и машинально построились в шеренге, словно в лагере. Осознав это, они с неловкими смешками разошлись. Франк вывел их из Аушвица на главную дорогу. Через несколько минут они, не сговариваясь, остановились и оглянулись. Эстер вздохнула. Беркинау, где они с Анной провели два жутких года, уже скрылся из виду, но мрачные постройки главного лагеря были столь же мрачными. Астер знала, что душа ее навсегда изменилась из-за ужасов, пережитых в этом невообразимо страшном месте, созданном нацистами. Их называли счастливчиками, ведь они выжили. Да, это было так, но назвать это счастьем было трудно. Эстер даже не чувствовала себя по-настоящему живой, Она напоминала себе пустую раковину, которая некогда была полна жизни. Будьте вы прокляты! крикнул Франк, глядя на темные низкие бараки. Спутники его поддержали и повернули спиной к этому аду. Измученным, истощенным людям предстояла долгая, тяжелая дорога.